Глава 9. Вызов по боевой тревоге застал Гердара спящим в свечении своего боевого поста. Могучий воин открыл глаза, принимая боевое положение, и увидел свою половинку, управляющую светочем в энергии пилотского поста. Возвращавшийся в проснувшееся состояние общий энергопоток подразделения демонстрировал, что четвертая ударная группа заканчивает построение в походный ордер и начинает движение к области гиперпереходов. «Ты можешь поспать еще полчаса!» Бирта улыбнулась ему, не поворачивая головы, но корабельный энергоконтур донес до Гердара всплеск теплых эмоций в ее потоке. «Нас перебрасывают к светлым цвергам!» «Полчаса? Это слишком мало!» Гердар послал корабельному контуру импульс энергии, активизирующий наполнение отсека купели. «С детства не люблю просыпаться, тем более так часто. Я лучше искупаюсь, пока есть время». «Я с тобой!» – довольно воскликнула Бирта. И гармоничный ветеран ощутил, как энергетика окружающего космоса меняется на безликое ничто гиперпространства. «Мы на трассе. Жаль, что скольжение происходит так быстро». «Жаль, будет через два лета, когда сыграем свадьбу», – рассудительно изъек Гердар. «Тогда время гиперперехода нам очень пригодится. А сейчас наоборот. Это хорошо. Меньше ожидать сражения». «Уже через одно лето с тремя четвертями», – уточнила Бирта. Она скорчила комично несчастную рожицу. «Сколько мне еще ждать? Это же ужас! Тебе-то хорошо!» Отключил половой инстинкт еще в 13 лет, и все не потем. Я освоил процедуру перенаправления гармоничных ресурсов с полового инстинкта на скоростно-силовое развитие организма в 14. Гердар хмыкнул, вспоминая детство. В 12, когда этому начинают обучать, хаотичные всплески и провалы в моем потоке только-только начали стабилизироваться и мне долго не удавалось достичь механизм этой процедуры. «Я видела историю изменения твоих показателей». Очаровательная воительница покинула свечение пилотского поста и бросилась к нему на шею. «Тяжело пришлось?» «Ну, нелегко», — признался могучий воин. «Хотя в большей мере было не столько сложно, сколько обидно. У всех получается, а у тебя нет». Извечная беда юных гармоничных сынов. Помнится, когда у меня наконец-то получалось что-либо, это был самый что ни на есть личный праздник. Это было хорошим уроком. Я научился оценить свои достижения и не забывать о своем. Бежим, да купели на перегонки. Бежим. Бирта чмокнула его в щеку и выскочила из центрального отсека. Обогнать ее в узком коридоре было несложно. Но Гердар не стал опережать свою половинку. Он пристроился позади и принялся напряженно дышать в затылок, имитируя максимальное напряжение от бега. «Ты меня смешишь!» Его красавица залилась мелодичным смехом. «Так нечестно!» «Это сражение!» С театральной суровостью заявил воин. «В сражении все честно. Никто не станет слушать нытье проигравшего». Честно или нечестно его сразили в битве. Результат от этого не меняется. Кто первый умер, тот и проиграл. Так что ныть бесполезно, ибо мертвых живым плохо слышно. Тем более, что темные не знают других правил. От них честного боя не жди. Короткий коридор ведущий купили, закончился, и к финишу обе половинки пришли одновременно. «Ты поддавался!» – уличила его Бирта. Я знаю, ты мне всегда поддаешься, когда мы вдвоем. Кстати, в учебном центре наставники рассказывали, что у темных есть законы ведения войны, и они их соблюдают. Законы у темных есть, согласился Гергар, А вот соблюдают они их только тогда, когда им это выгодно. Или когда несоблюдение законов грозит им еще большими бедами, нежели соблюдение. Но если на кон поставлена жизнь темного, ему на все плевать, лишь бы выжить. Так что удар в спину – это самая малая ерунда из полного списка того, что нужно от них ожидать. Особенно, когда речь идет о серых. Лично, на мой взгляд, серые в этом плане хуже рептилий. Хотя сущность рептилий и имеет на два энергона меньше, чем у серых. Я считала, что они стоят друг друга. Бирта подала импульс энергии на кристаллический компаунд палубы тупика, являющийся крышей отсека купелью. В полу сформировался люк, и корабельный контур сообщил о наполнении купели. Рептилии обожают залезть в скафандры, которые выполнены в виде точных копий других раз. подделывать их естественные излучения и устраивать подлости под чужой личиной. Бирта отключила броню, И избавилась от одежды. Разве прикрываться другими не гадко? Гадко, не стал спорить Гердар. Но серые способны еще не на такое. Даже странно, что их активность в пространстве нейтральных территорий совсем невысока. Видимо, бессмертные боятся выползать из своих нор. В последние дни Великой войны боевые асы перебили почти 90% подхалимов высокомерных темных. Жаль, что не удалось выловить всех. Он сбросил с себя броню. «Прыгаем! Прыгаем!» Берта взяла его за руку, и они одновременным прыжком устремились в распахнутый люк, весело плюхаясь в прозрачную водную толщу. Отсек купелей представлял собой девятиметровую сферу на две трети заполненную водой. Для удобства водной процедуры гравитация в бассейне поддерживалась на минимальном уровне и выпрыгнуть из него было несложно даже без кристалла полета. купель в неактивном состоянии была пуста, и ее объем служил резервным пространством для сжатия размеров корабля в случае необходимости. Если же в ходе тяжелого боя Светоч получит настолько серьезное повреждение, что утратит часть внутренней или внешней обшивки, Отсек купели может быть пущен на материалы для работы кристаллов саморемонта. Однако до такого доходило нечасто, и обычная купель исполняла свою головную функцию, являлась местом длительных водных процедур. Повинуясь импульсу энергии экипажа, внутренняя поверхность отсека в течение получасти синтезировала водный объем и начинала мягко светиться, обеспечивая освещение. После завершения водных процедур Купель проводила обратное расщепление воды, в ходе которого выполнялась биологическая обработка использованной жидкости. На крупных и сверхкрупных боевых кораблях Купель имела приличные размеры, а на стационарных наземных военных базах она являлась достаточно большим озером, поэтому процесс биологической обработки воды и самого отсека требовал определенного времени. Но на небольшом светоче, рассчитанном на экипаж максимум в два человека, опустошение и наполнение бассейна проходило очень быстро. Раньше, до нашей встречи, я был не против искупаться, если время позволяло. Гердар завис посреди водной толщи, пытаясь ухватить за палец ноги бирту, ловко описывающую вокруг него круги, подобно шкадливому дельфину. Сознание половинок совершили идеальное слияние, и воин ощутил искрящуюся радость своей половинки. Все-таки обрести ее было невероятно неожиданно и еще более невероятно здорово. И Гердар слабо понимал, как можно теперь остаться без нее, всего лишь с половиной всех имеющихся у тебя возможностей, как боевых, так и всех остальных. Когда Бирта примет удел матери, Ему придется нелегко. Но настолько сильного интереса к плаванию я не испытывал, продолжила слитное сознание. Мне больше нравилось летать, а теперь вот еще и плавать полюбилась. А я всегда обожала плавать больше всего, сообщила само себе слитное сознание. А после нашей встречи мне стало нравиться летать столь же сильно, как плавать. Это идеальное слияние дополнило нас до друг друга. Купель приступила к биологической обработке экипажа и вода в бассейне приобрела контрастность, становясь то холодной, то горячей. Слитное сознание ощутило легкий процесс электролиза и бирта совершила в водной толще несколько изящных кувырков, промывая двухметровый шлейф серебристых волос. Возлюбленный мой, я ощутила, что ты не хочешь отпускать меня к уделу матери слишком рано. Очаровательная воительница закончила с волосами, подплыла к Гердару и прижалась щекой к его щеке. Этот жест она любила особенно, и гармоничный воин не раз ловил себя на мысли, что ранее не подозревал о том, насколько приятной может оказаться такая мелочь. «Скажи, сколько лет мне можно будет оставаться в валькирией?» «Ну...» — солидное сознание задумалось... Один полный круг лет, думаю, можно. Правда? Слитное слияние пришло в восторг. И идеальная красавица устремилась целоваться. Не может быть, я тебя обожаю. А можно два? Нет, два нельзя. Слитное сознание строго одернуло само себя. Слишком долго. Тебе еще предстоит родить мне полный круг детей. И без того ты слишком поздно начнешь удел матери. У меня идеальные образы крови», – торопливо заверило само себя солидное сознание. «Я справлюсь, в этом нет ничего сложного. Я советовалась с целителями. Они подтверждают, что я могу отсрочить удел матери на два круга лет. Я не хочу покидать тебя так быстро». «Один круг, вопрос закрыт», – солидное сознание проявило к себе вполне в всамделишнюю суровость. «Не вижу смысла тебе откладывать удел матери чрезмерно. Войны нет, так что после того, как все наши дети подрастут, ты можешь быть пилотом Светоча еще долго». «Как скажешь, возлюбленный мой», преданно восторгалось само собой солидное сознание, явно замыслив позже убедить себя увеличить только что обговоренный срок. «Не будет такого, даже не мечтай», Слитное сознание строго одернуло себя. «Так, носительница идеальных образов крови, не мешай мне купаться, времени мало. Как ты вообще умудряешься целоваться под водой? А ну, брысь!» Слитное сознание окрасилось веселыми вибрациями и несколько частей дурачилось, наслаждаясь купанием. Но текущая гипертрасса была коротка, и водные процедуры быстро подошли к завершению. За полторы части до выхода в реальный космос небольшой экипаж Светоча уже находился в свечениях своих боевых постов и вел проверку предбоевой готовности корабельных кристаллов. «Все системы в норме, Светоч к бою готов», – слитное сознание вывело результаты проверки. четверть части до окончания гипертрассы. Спустя несколько мгновений Светоч вышел в реальный космос, И, слившись с кораблем в единое целое, Гердар с удивлением обозрел раскинувшуюся вокруг пустую ледяную тьму. Энергоконтур ощутил разряженность энергетики окружающего космоса и привычно увеличил плотность защитной ауры. «Где это мы? Это не пространство цвергов. Это территория низких энергий», – поинтересовалось само у себя солидное сознание. «И где все остальные? Мы тут одни». Ты так торопилась купаться, что напутала что-то в навигации. «Да ты что!» Слитное сознание невольно ужаснулось Собственной, настолько кощунственной мысли. «Быть такого не может. Я же была в общем информационном потоке, Когда командир Хильдербранд задавал координаты прыжка. В потоке невозможно ошибиться. Там все пилоты видят действия друг друга. Ты же знаешь, даже если бы я ошиблась, Все заметили бы это сразу же. Но я не могла ошибиться. Я гармоничная. Мои пилотажные характеристики – лучшие в эскадре. «То есть, ошиблись все остальные?» Слитное сознание отлично понимало собственный уровень компетентности. Но на всякий случай решила поддержать само себя, чтобы не зазнаваться. «Ты прыгнула правильно, а вся ударная группа нет?» «Я не знаю, как так получилось». Поникло слитное сознание. «Потом разберемся. Определи, где мы оказались. А я пока осмотрю». Слитное сознание умолкло на половине мысли. С момента выхода в реальный космос прошло уже два мига. А объединенное с кораблем слитное сознание ощутило отголоса знакомого отпечатка неизмеримо могучей энергии. Быстро исчезающий след истекал из только что закрывшегося гиперпространства. «Что это?» – слитное сознание прислушалось к ощущениям. «Я где-то уже ощущала точно такие следы. Это было в пространстве низких энергий, в заполненной астероидами системе, где погибла молчана. Это следы светлого лего». «Это его отпечаток», – слитное сознание подтвердило собственные ощущения. Похоже, он изменил наш курс в гиперпространстве. Потому мы здесь. Зачем-то же он отправил нас сюда? Кристалл наблюдения на полную мощность. Несколько коротких мгновений солитное сознание обрабатывало энергопоток окружающего космического пространства, многократно усиленный кристаллами корабля. Результаты обработки вспыхнули практически одновременно. Ощущая отпечаток плазменной атаки. В 100 миллионах километров от нас идет бой. Мы в нейтральных территориях. Это мертвый космос за пределами гравитационного колодца, той самой системы с астероидами. Сближаемся с местом боя. Форсаж! Бирта бросила светоч мгновенное ускорение до 30-кратной скорости фотона. И светящаяся звездой энергии сфера пронзила ледяную пустоту космоса. К месту боя Светоч успел к моменту его завершения. Десяток новеньких крейсеров одной светлой расы атаковал пару кораблей другой. Два крейсера атакующих получили серьезное повреждение и вышли из боя, спешно устраняя пробоины. Остальные окружили обороняющихся, подавив последним возможность совершения гиперпрыжка. Один корабль обороняющихся тоже являлся крейсером и был фактически уничтожен. Лишившись хода орудийных рубок и почти всей обшивки, он беспомощно висел посреди кораблей противника, слабо вращаясь по хаотичной оси. Похоже его экипаж сопротивлялся до последнего и даже оставшись без орудий сдаваться не собирался. От окруживших истерзанный крейсер врагов на сближение с ним в настоящий момент двигались абордажные боты. Второй корабль обороняющихся явно был гражданским и потерпел поражение раньше. Ему расстреляли двигатели, лишив хода, и абордажные боты противника уже прилепились к его обшивке. «Два корабля цивилизации Раконов атакованы кораблями цивилизации Роуса Ал. доложило самому себе солидное сознание. На гражданском судне Раконов Высажены абордажные отряды. Вижу три пристакованных десантных бота. Странные отпечатки у Роуса Альцев. Солидное сознание завибрировало энергиями подозрения. Не похожи на то, что я видел раньше. Это темные? Разве у светлых могут быть столь слабые сущности? Что-то тут не так. Будем разбираться. Не застигай их врасплох. Выходи из форсажа и имитируя атаку на группу крейсеров, окружившую гражданское судно. Если они не откроют огонь, остановись рядом. Светоч прорывал ускорение, появляясь на радарах закончивших бой кораблей, вспыхнул чернильно-черным свечением и устремился в лобовую атаку. Кристалл слежения тускло полыхнул грязью перехваченных излучений техногенных устройств связи, сообщая о всплесках активности в эфире. «Всем кораблям прекратить боевые действия и обесточить орудийные системы», приказал Гердар, перехватывая управление обнаружившимися устройствами связи «Темных». Окружившее гражданское судно крейсеры бросились в рассыпную, стремясь уйти с линии атаки, и блокирующая разбитый крейсер «Раконов» вторая группа крейсеров «Роуса Альцев» Открыла по светочу беглый огонь. «Ощущаю сильное техногенное излучение», – доложило слитное сознание. «Только я не понимаю, что это такое. Чего они добиваются?» «Это их раборужие», – слитное сознание дало объяснение в бесконечно краткий сик времени. «Противник пытается подавить работу наших двигателей, но их оборудование не рассчитано на взаимодействие с биоэнергией сияющих» и не может найти точек соприкосновения с нашими кристаллами. Те, кто скрывается под личиной раусальцев, не собирались вступать с нами в битвы. Чернильное пятно светоча на полном ходу изменило траекторию движения под прямым углом и врезалось в громаду ведущего огонь крейсера. Уражеский корабль разорвало колоссальным избытком энергии, превращая в облако кипящего огня раскидывающие фонтаны обломков, но мощные щиты Светоча даже не ощутили нагрузки. Пылающая чернильным свечением сфера пронеслась сквозь бурлящее пламя, расталкивая огненные буруны и расшвыривая обломки, удаляющиеся от центра взрыва слишком медленно, чтобы обогнать боевой корабль сияющих. Светоч, не сбрасывая скорости, вновь поменял направление движения, В этот раз она прямо противоположная, и крейсеры противника врубили форсаж, бросаясь в разные стороны. Кристал Слежения зафиксировал экстренные запуски гиперприводов и в следующий миг Светоч таранным ударом настиг второго врага. Вражеский крейсер разлетелся на атомы, и враждебные корабли ушли в гиперпрыжок, бросая на произвол судьбы своих десантников. Обардажники темных оказавшись в одиночестве, попытались укрыться в недрах уничтоженного крейсера Раконов. Едва десантные боты достигли его напрочь разодранной обшивки, абордажники хлынули прочь из них, не дожидаясь полной остановки своих транспортов. Кристал наблюдения принес панические вибрации слабых энергоконтуров обитателей низкоэнергетического пространства, и кристалл слежения зафиксировал отсутствие пилотов в кабинах ботов. Похоже, пилоты покинули свои машины вместе с абордажниками, понадеявшись, что внутри разбитого крейсера шансов спрятаться больше, нежели на борту небольшого бота посреди космической пустоты. «Это серое», – уверенно заявило само себе солидное сознание. Легкий на помине». Теперь, когда ряженая эскадра бежала, действие маскировочных полей прекратилось. Их энергонные сущности хорошо заметны посреди 14 энергонного пространства. Они бросили своих десантников? Слитное сознание вибрировало нотками брызгливых излучений. Даже не попытались их спасти. Для серых это нормально, если речь идет о сохранении собственной жизни. Объявило оно само себе в течение полумига. Серые гермафродиты, их система и мировосприятие отличаются от нашей. Каждый из них может быть и отцом, и матерью, посему считает себя наиболее ценным элементом в обществе себе подобных. Потому что у других таких же нет никаких преимуществ, каковы бы ни были окружающие условия. Поэтому спасение собственной жизни для них является первостепенной задачей. Позже, когда опасность гибели минует, они вновь объединятся в стаю и нападут все вместе. Это их эволюционная особенность. Они быстро разбегаются в разные стороны, когда видят угрозу собственной жизни, и быстро объединяются в толпу, когда эта угроза не столь остра. Но более всего, серые любят воевать чужими руками. Если таковая возможность есть, Они никогда ее не упустят. Потому что любое личное участие в бою чревато гибелью. А для серых собственная жизнь – это самое дорогое, что только существует во Вселенной. «Я ощущаю присутствие еще одного корабля серых», – изрекло солидное сознание. «Где-то здесь скрывается шпионский корабль. Не могу определить точное местоположение. Они позаботились об усиленной маскировке». «Шпионский корабль далеко, но засевшие в нем серые следят за нашими действиями». «Скорее, они следят за действиями своих десантников», – Поправила оно само себя. «Сперва ждали результатов нападения, а теперь боятся, что мы возьмем пленных и узнаем от них нечто интересное». «Тогда нужно поскорее выловить кого-нибудь из серых десантников», – воодушевленно заявило слитное сознание. Я ощущаю огонь стрелкового оружия. Внутри крейсера вспыхнул бой. Похоже, экипаж «Раконов» не пожелал сидеть, сложа крылья. Определило слитное сознание. Поможем же нашим союзникам. Подходи вплотную к крейсеру, я высажусь на обшивку. Ты сделаешь вид, что пошла со мной. Потом под полем преломления вернешься обратно. Если шпионский корабль обнаружит себя, меня не жди. Иди на сближение на максимальном ходу и разбей им двигатели, чтобы не ушли в гипер. Потом вернешься за мной. Слитное сознание подтвердило получение приказа, и смертоносная чернельная сфера вновь вспыхнула звездным огнем. Более жесткая часть солитного сознания помогла своей теплой половинке перетерпеть болезненный процесс перестройки с разрушительных энергий на созидательные и Светоч устремился к искореженному крейсеру раконов. За краткий миг до остановки в точке касания кристалл связи принял входящий поток энергии, характерный для частоты развертки сущности ракона. На связи коротко изрекло слитное сознание, зажигая образ вооружённой до зубов 260-сантиметровой птицы, затянутой в мощный боевой скафандр с плазменной пушкой в подвеске клюва. Гармоничный Гердар, светоч ближнего боя Бирта, четвертая ударная харийская группировка Сияющих. Противник взял на абордаж дипломатическое судно нашей цивилизации. Ракон разразился тревожным чириканьем, явно надеясь на способность Сияющего понять его мысленные образы без перевода. На его борту два наших лучших специалиста – По технологии ноль перемещений. Серые убьют их, если поймут, что не в состоянии спастись. У меня не осталось ни одного абордажного бота. Помогите, пока еще не поздно. Сделаем, пообещало слитное сознание и приказала самому себе. Разворачиваемся. Курс на захваченное судно. Держи ракона на связи. Светоч метнулся к дипломатическому судну раконов. И Гердар нанес серию ударов излучателями антивещества на минимальной мощности. Потоки антиматерии одновременными яркими вспышками аннигилировали пристыкованные к суду абордажные боты, и на месте ближайшего из них образовалась солидных размеров дыра. «Как проникнуть внутрь получится быстрее», — объяснило солидное сознание. «Выходим». Сбедач вклинился в пробоину словно мяч в неглубокую ямку. Закрыл окружающее пространство вместе с дипломатическим судном, мощным силовым полем и замер. Гармоничный ветеран покинул свечение боевого поста, разрывая идеальное слияние. и Его валькирия поспешила следом, на ходу поднимая уровень защиты брони до максимального значения. Дипломатическое судно значительно крупнее Светоча, Гердару придется уйти от ее позиции на достаточно большое расстояние. Значит, держать щит придется без огневого прикрытия и работать предстоит полностью самостоятельно. Бирта выскочила следом за своим бойцом, мгновенно строилась в его поток, совершая боевое слияние и выставила щит. Гердар сразу же ушел вперед и она огляделась. Пространства вокруг было мало. Раконы не столь велики ростом, как хаицы. Их корабельные коридоры имеют меньший размер, и полностью раскрыть энергокрылья гармоничной Валькирии места не хватало. Бирта прислушалась к окружающим энергопотокам и ощутила неподалеку крупный объем свободного пространства. Пришлось пробить боевыми кристаллами себе путь через две переборки. Где-то впереди Гердар уже вел бой, и стоило поторопиться, пока входящий поток не был высок. Миновав дымящиеся расплавленным металлом переборки, гармоничная Валькирия оказалась в полупустом грузовом трюме. И, видимо, Раконы не рассчитывали на длительный космический вояж и не стали брать с собой много груза. Это хорошо, без кучи всевозможных контейнеров здесь места хватает. Берта взмыла на пару метров и распахнула переливающиеся потоками энергии крылья. «Емкость подключена полностью», – доложила она. «Добро!» – коротко откликнулся Гердар. Десантники Серых попытались уничтожить Гердара спустя получасть. Едва гармоничный боец добрался до центрального коридора, но встречу ему выкатился десяток дроидов, управляемых дистанционно. Дроиды ударили по Гердару из всех стволов, стремясь отвлечь его внимание от самого мелкого механизма в своих рядах. Мелкий дроид имел на вооружении компактный ядерный заряд в четверть килотонны, и как только боец сияющих устремился в атаку, ринулся ему под ноги. Защита гармоничного бойца без труда удержала столь слабый удар, но центральный коридор здорово разворотила взрывом, и продвигаться дальше пришлось через последовательность кают и отсеков, прожигая путь сквозь переборки. Гердар активировал кристаллы антиоболочки, окутался облаком антивещества и помчался напрямик, игнорируя бьющих в спину десантников серых. Оставшиеся позади него враги не стали испытывать судьбу на прочность и изменили тактику. Черноглазые каратыши, ростом не достигшие даже двухметровой отметки, быстро перегруппировались и атаковали Валькирию, стремясь лишить щита неубиваемого воина Сияющих. Параллельно их серокожие товарищи, штурмующие отсек управления, где заперлись ученые Араконов, изо всех сил старались вскрыть заблокированные люки. «Металл люковой поверхности течет!» — испуганно щебетал пернатый академик светила Араконов в области физики пространства, забившись. В противоположный угол отсека управления с надетой на тело лазерной установкой. Люк сейчас расплавится. Ярдар был уже недалеко от отсека управления и связь с учеными была устойчивой, несмотря на максимальную мощность рэп-генераторов серых. Двое солдат-араконов, уцелевшие в бою с абордажными командами противника, получили тяжелое ранение но успели забаррикадироваться в отсеке вместе с учеными. В настоящий момент коллега-академика оказывал посильную помощь потерявшим сознание солдатам, а сам светило науки держал оборону. «Не расплавится!» – успокоил его Гердар, прожигая насквозь установленную на перекрестке судовых коридоров передвижную огневую точку серых вместе с ее расчетом. «Не успеет!» Я буду у вас через четверть части. Бирда, ты как? Нормально. Гармоничная валькирия резким рывком ушла от мчащейся на нее термобарической боеголовки и замкнула вокруг себя защитное поле, исчезая в охваченном пожаром задымленном трюме. Держусь. Мощный взрыв погрузил помещение в потоки жидкого пламени, выжигая остатки воздуха, И штурмующие трюм серые возобновили шквальный огонь. Бьющий наугад левин зарядов просадил защиту наполовину, остальное удалось поглотить. Гармоничная Валькирия перенаправила часть потенциала на собственные боевые кристаллы и произвела парный выстрел в сторону врагов, засевших за многочисленными проломами в переборке. Удар антивещества разорвал надвое черноглазого десантника понадеявшегося на кромешную дымовую завесу и высунувшегося для произведения выстрела слишком сильно. Ракетная установка в руках убитого запоздала выпустила заряд, ушедший в потолок, и товарищей мертвого стрелка накрыла потоком осколков. Попавшие под удар серые отпрянули глубже в примыкающие к трюму коридоры, пережидая восстановление своих интончившихся силовых полей и бросили в атаку последних роботов. «Мне нужна получасть!» Гердар прожег с собой сквозной проход к отсеку управления через несколько переборок и пару боевых дроидов и вышел к основному абордажному отряду «Серых». Чахлые энергоконтуры противников полыхнули паническими всплесками – и в антрацитово-черное свечение, опутавшее гармоничного бойца антиоболочки, ударил шквал беспорядочных выстрелов. Кто-то из серых запоздало понял, что от притока вещества к антивеществу процесс аннигиляции лишь усиливается, и бросился бежать, отчаянно надеясь успеть покинуть опасную зону. Остальных сожрало антиоболочкой, и Гердар прожег текущий расплавленным металлом люк, оказываясь внутри отсека управления. «Серые притащили что-то тяжелое», – доложила гармоничная Валькирия, и Харийский воин ощутил, как лопается защита его возлюбленной. Валькирия держит его потенциал и поглощает все, что он перенаправляет ей по каналу сброса. Но ее собственная защита в таком режиме сильно ограничена. Если бы счет не шел на мгновение, Она действовала бы за его спиной на дистанции огневого контакта, и снять с нее лишних противников не составило бы труда. Но при скоростном штурме каждый миг бесценен, поэтому «Валькирии» остаются в тылу, под прикрытием других бойцов. Сейчас прикрытия нет, и действовать необходимо очень быстро. Возвращаясь, Гердар мгновенной серии импульсов одновременно погасил лазерную установку, из которой насмерть перепуганный академик полил в жуткое и необъяснимое облако черной лучистой энергии, внезапно прошедшее через полуметровый стальной люк, словно локомотив сквозь туман. Стабилизировал затухающие энергоконтуры умирающих солдат-раконов, выстрелил в затаившегося за фальшивой переборкой неизвестного противника, активировал кристалл стационарной защиты и погасил антиоболочку. Всем оставаться здесь! Гармоничный воин бросил кристалл стационарной защиты на пол между пернатыми учеными, у которых от переизбытка эмоций вставали дыбом ярко-оранжевые перья на макушке. Вновь зажег кристаллы антиоболочки и антрацитовой кометой устремился обратно. Его валькирия дралась в рукопашную с полукругом вражеских роботов. Еще столько же дымилась неподалеку. Не успев сблизиться, и абордажники серых торопились расстрелять ненавистную воительницу с безопасной дистанции, пока таковая еще была безопасной. Бирта высоким кувырком ушла от пяти одновременных ударов, бьющих в нее с разных сторон в разные уровни, и стремительной серией ударов достала ближайшего робота. Тахионные клинки из стальные потроха, робот сильно заискрил, В его утробе что-то отчаянно затрещало, и вражеский механизм замер, окутываясь дымом. С такой моделью во время обучения ей сталкиваться не приходилось, но энергетическое зрение четко показывало воительнице, что оба источника энергии боевой машины находятся именно в тех частях, которые она поразила клинками, и тратить время на этого робота больше нет смысла. Остальные роботы зафиксировали выход противника из зоны клинча и перешли на дистанционное оружие. Из-за их спин вновь ударили потоки зарядов серых абордажников, и уклониться от всего шквала огня оказалось невозможно. Гармоничная Валькирия резким смещением ушла от того, от чего удалось, и приняла на защиту остальное. Силовое поле лопнуло, и несколько ударов пришлось по броне. Мономолекулярная структура выдержала, перенаправляя полученную потенциальную энергию вражеских зарядов на возобновление энергозащиты. И в следующий момент серы ударили ядерным боеприпасом малой мощности. За неуловимо краткий сиг времени Бирта ощутила, что сам по себе заряд не столь смертоносен, но поглотить столько энергии она не в силах. Все ее ресурсы подчинены удержанию щита Гердара. Если сейчас разорвать канал сброса, оболочка из антивещества быстро перегрузит защиту ее возлюбленного, и он погибнет. В сознании вспыхнула любимая с детства легенда. половиной тысячи лет назад Адельхед Легендарда в жестокой битве ценой своей жизни спасла возлюбленного. Разве может быть гибель достойнее? Гармоничная Валькирия не стала разрывать канал сброса, и с улыбкой взглянула в лицо, вскипающей, словно в замедленной съемке, огненной лавине. Личный энергоконтур дрогнул, грозя изломаться в энергетическую пыльцу, но вместо ослепительной вспышки перед глазами бесстрашной воительницы холодным дыханием расцвело чернильно-черное солнце. Облако антивещества поглотило взрыв вместе с вражескими роботами. И стремительная аннигиляция материи вспорола грузовой трюм, словно циркулярная пила в перьевую подушку. По каналу сброса обжигающим рывком пришел мощный поток жесткой энергии, мгновенно заполняя три четверти емкости, и температура крови подскочила до 40 градусов, отзываясь в висках гулкими ударами. Дипломатическое судно тряхнуло, гравитация исчезла, и бирта отработанным рефлексом добавила энергии на кристалл полета, стабилизируя собственное положение. «Судно придется чинить», – философский изрёк Гердар, гася оболочку из антивещества. Он окинул взглядом вывернутая вывернутое наизнанку то, что миг назад было грузовым трюмом, а стало нагромождением искореженных конструкций в открытом космосе. И с пленными тоже как-то не очень. Откуда вообще у обычного абордажного подразделения столько ядерных зарядов? Могучий воин покосился на быстро остывающие капли металла, плавающие на том месте, где находились позиции абордажников серых, и с хитрецой во взгляде посмотрел на свою валькирию. «Испугалась?» Очаровательная воительница лучезарно улыбнулась и тут же спохватилась. «У тебя кровь на лице!» Скула рассечена до самой кости. «Ерунда!» – отмахнулся Гердар. «Пришлось на два мига снимать антиоболочку. Я отключил энергозащиту лица, чтобы чище воздействовать на раненых. Мне раконов раньше стабилизировать не доводилось. Боялся ошибиться. В этот момент расплавом зацепило. Я там сквозь люк прошел, металл еще кипел, брызги летели. Царапина, в общем». Потом целители уберут. Я сама залечу. Бирта поспешила к нему, зажигая кристалл регуляции. И следа не останется. Ты только постой спокойно. Я быстро. Она встроилась в поток возлюбленного и приступила к исцелению. Выжженная каплей кипящего металла рана никак не являлась совсем пустяковой. Но многолетняя подготовка валькирии подразумевает излечение боевых травм малой сложности непосредственно в полевых условиях. Бирта вызвала процесс регенерации тканей, разгоняя его до безопасного предела, и рана начала быстро заполняться новыми живыми тканями. Сейчас главное точно восстановить уничтоженные сосуды, выгоревшие нервные волокна и защитный, и защитный кожный покров. Остальное она отшлифует после боя, Пока же главная скорость. Хорошо, что ты не разорвала канал сброса, похвалил ее гармоничный ветеран. Иначе я мог бы не успеть. Времени на радиообмен уже не оставалось. Вот что значит находиться вне идеального слияния. Но в наземном бою иначе нельзя. Я бы ни за что не разорвала канал, воинственно заявила харийская красавица. Я гармоничная валькирия а не перепуганная дочь гражданской касты. Впрочем, я уверена, что и гражданская дочь, познавшая идеальное слияние, никогда бы не бросила щит своего возлюбленного, если бы и гипотетически умела его держать. «Так, гипотетик-самоучка, давай-ка быстрее», – приказал Гердар. «На крейсере Араконов остались серые. Может, там нам с пленными повезет больше?» «Здесь вроде бы остался один» уточнила Бирта. Я ощутила, как он от тебя убежал. Она на мгновение умолкла, прислушиваясь к окружающему энергопотоку. Погоди, или их двое. Какой-то странный отклик идет из отсека управления. Ты тоже чувствуешь? Гармоничный ветеран поморщился. Там за фальшивой стеной прятался кто-то. Я не успел разобраться, кто именно, но по отпечатку точно светлый. Хотя поток у него какой-то... Гердар задумался, подбирая определение. «Гниловатый!» Закончила за возлюбленного гармоничная валькирия, отключая кристалл регуляции. «Готово!» «Гниловатый!» «Это очень подходящее описание», согласился ветеран. «С ним позже разберемся. Пора на крейсер!» Едва Светоч отстыковался от изрядно покореженного взрывом дипломатического судна Из гиперпространства выпала целая эскадра боевых кораблей красной расы. Прятавшийся шпионский корабль серых тут же ушел в гиперпрыжок прямо из режима невидимости. И полтора десятка вымпелов с опознавательными кодами цивилизации Ушмаицу устремились на сближение со Светочем. Мгновение спустя их командир вышел на связь. «Мы получили сигнал бедствия из этого сектора» сообщил офицер красных. Сигнал сразу прервался. Определить точное местоположение не удалось. Мы решили осмотреть ближайшие сектора. Учитывая, с экипажем какого корабля я разговариваю, здесь наша помощь вряд ли нужна. Помощь будет кстати. Отсюда недавно разбежались, кто куда, Восемь кораблей цивилизации Роулса Алл с экипажами серых, объяснил Гердар. Они применяют довольно мощную систему экранирования и имитации. Очень стараются походить на настоящих Роуса-альцев. Пока они остаются в пространстве низких энергий, издалека их действительно можно перепутать с Роуса-альцами. Если вы встретите кого-либо из них, дайте знать. Очень хотелось бы с ними побеседовать. Эскадра Вьена. Краснокожий союзник не был удивлен услышанным. Так вот почему его никак не получается найти. Ему покорительствует серое. Старый знакомый Гердар коротким импульсом приказал Бирте стыковаться с разбитым крейсером раконов. Скорее новый офицер красных недовольно поморщился. Вьюн, так он себя называет, это Роуса Алец, подавшийся в пираты. Его база находится где-то в нейтральных территориях. Тут тысячи звездных систем. Более 99% необитаемы, и эта пиратская эскадра не первая и не последняя, объявившаяся в здешних секторах. Но конкретно о логове до сих пор ничего узнать не удавалось. Он не оставляет живых после своих нападений. А хорошо вооруженные поисковые экспедиции из других галактик пространства низких энергий зачастую просто обходят его стороной, не рискуя связываться со светлым. На борту поврежденного дипломатического судна находится предатель. Гармоничный воин указал своей Валькирии точку касания. И Светоч прилепился к полумертвому крейсеру Раконов. Возможно, он знает что-нибудь интересное. Приглядите за ним. Еще там где-то бегает один серый. Отловите его аккуратно, чтобы не сдох. А мы пока займемся абордажной командой этого вьюна. Может, сегодня и получится узнать о нем что-нибудь. Эскадра Сушмаицу направилась к дипломатическому судну, и гармоничные воители вновь покинули «Светоч», объединяясь в боевое слияние. Однако на этот раз серьезного боя не произошло. Экипаж крейсера «Араконов» в ходе нападения пиратов понес большие потери. Однако с самого начала этот крейсер планировался «Араконами», В качестве эскорта для важных персон. И на его борту находилось подразделение десантников. Во время сражения в космосе десантники оказывали содействие аварийным командам, но потерь среди бойцов практически не было. Пираты то ли не учли подобную возможность, то ли она мало интересовала их в тот момент, когда фактически уничтоженный крейсер беспомощно дрейфовал под прицелом их орудийных систем. Однако после скоропостижного бегства своих кораблей, абордажники серых оказались без тяжелой огневой поддержки и пылающие лютой яростью десантники раконов ринулись на них, словно грифоны на добычу. В безжалостном бою раконы вырезали всех серых и к моменту прибытия сияющей связки воин-валькирия добивали оставшихся дроидов и роботов противника. Гердар уничтожил последнюю тройку боевых дроидов врага, поглотил удар еще одного маломощного ядерного заряда и в крайний миг успел аннигилировать робота, начавшего инициацию ядерной реакции заряда совсем немаломощного. Где-то в этот момент в системе появилась эскадра раконов, разыскивающая попавших в засаду, но боевые действия уже закончились и разгневанные птицы устремились к дипломатическому судну допрашивать пленных. Вскоре адмирал Раконов вышел на связь с Гердаром. Могучий союзник, облаченный в боевой скафандр Ракон, более походил на большую летающую и очень опасную рептилию, нежели на птицу. «Я прошу тебя прибыть на борт дипломатического судна и снять защиту с наших ученых» мы не можем деактивировать установленное тобой силовое поле. «Вероятно, я немного перестарался», – нахмурился гармоничный ветеран. «В тот миг времени было мало, потому я влил в кристалл столько энергии, сколько смог. Вскоре я отключу защиту, мы направляемся к вам». Раконы принялись устанавливать разбитый крейсер на гравитационную сцепку, И гармоничная пара вновь вернулась на дипломатическое судно. Там вовсю бурлила активность. Аварийные бригады спешно залатывали повреждения, готовя судно к полету. Десантники «Араконов» и «Красных союзников» Сушмаицу прочесывали помещения в поисках убитых и раненых. Вовремя удравшего от смерти абордажника серых изловили, и возле отсека управления возникло изрядное столпотворение. «Наши соплеменники не могут покинуть ваше силовое поле». Адмирал Раконов указал крылом на нахохлившихся соплеменников, сидящих внутри защитного купола вместе с пришедшими в себя ранеными солдатами. «Мы благодарим тебя за помощь нашим раненым, но сейчас их необходимо отвезти к медикам, однако отключить защиту нам не удалось». Судя по установленному вокруг переносному оборудованию, Раконы не раз пробовали самостоятельно деактивировать кристалл стационарной защиты, но энергия, вложенная гармоничным ветераном в атомарную структуру кристалла, оказалась не по плечу их переносной аппаратуре. Гердар погасил силовое поле, и медицинская бригада раконов устремилась к раненым солдатам, на ходу разворачивая гравитационные носилки. Раненых спешно увезли. И пернатый адмирал принялся разбираться в произошедшем. «Доставьте сюда серого и изменника!» Велел он своим подчиненным и посмотрел на сияющих одним глазом снизу вверх. «Могучие союзники, я буду очень признателен вам, если вы поприсутствуете на допросе. Не исключено, что ваша помощь поможет нам оценить степень искренности пленных». В их черепные коробки вживлены электронные устройства, призванные обманывать различного рода полиграфы и прочные детекторы лжи. Дома мы выудим из них все до мельчайшей крупицы информации, но это потеря времени. Если получить координаты пиратского логова сейчас, то есть шанс атаковать противника прежде, чем он свернет базу и переместится в другое место. Гердар не стал отказывать. Он вышел на связь с командиром Хильдербрандом и доложил обстановку. Тот велел после завершения всех дел прибыть в указанную систему светлых цвергов и отключился. К этому моменту в отсек управления доставили пленных, и Гердар увидел изменника. Им оказался капитан дипломатического судна «Раконов». Опутанный арестантской сетью, пернатый космонавт косился на сияющих полным злобного испуга взгляда и нервно отвечал на вопросы своих бывших соплеменников, то давая ответы на вопросы, то издавая возмущенные крики. В отличие от него, десантник серых изъявил желание проявить сговорчивость. Гермафродит быстро понял, что раконы его попросту убьют, если не сочтут полезным, и выдал все, что знал, как только увидел, что присутствующее сияющее, не позволят ему обмануть системы скрытия лжи. При этом Серый, как обычно, не забыл представить все в таком свете, будто из всех невинных Серых на этом свете он самый невинный. Поэтому сразу после дачи показаний, Гермафродит слезно попросил всех официально объявить его смерть в бою, дабы чего не случилось с ним в будущем. Раконы увели Серого инсценировать гибель, И пернатый адмирал объявил, что общая картина произошедшего стала более-менее ясна. Он сознательно завел всех в ловушку. Адмирал Раконов кивнул на опутанного сетью капитана дипломатического судна. Планировалось, что наши ученые посетят планету Роуса с научным визитом. Капитан изменил координаты прыжка и вместо системы Роуса-Алл Научное посольство вышло в реальный космос в нейтральных территориях. Мы быстро заподозрили недоброе, но оперативно отследить истинную точку выхода из гиперпрыжка не смогли. Изменник послал диспетчеру несколько пакетов поддельных данных, и мы дважды пускались по ложному следу. Нас атаковали внезапно. Присутствующий здесь же капитан подбитого крейсера «Раконов» внес на груди и крыле, свежую медицинскую повязку из биологического напыления. Как только мы вышли в реальный космос, к нам устремилась эскадра крейсеров Роуса-Ал. Их лидер вышел на связь и сообщил, что мы попали в область действия космической аномалии, и они якобы тоже. Поэтому мы все и оказались не там, где надо. Пират был Роуса-Альцем, но в тот момент я не знал, что разговариваю с вином. Ранее нам не удавалось получить о нем какие-либо конкретные данные. «Враги планировали, что не получится и сейчас», – произнес Гердар. Все присутствующие на собрании раконы говорили на языке сияющих, без систем лингвистической трансляции. Но для более полного отображения информационного обмена, гармоничный ветеран все равно перешел на образную передачу мысли. Пираты не собирались серьезно штурмовать твой крейсер. Гердар отправил всем присутствующим образ уничтожения ядерного заряда во время финального боя на борту подбитого крейсера «Раконов». Они высадили абордажные команды с единственной целью – установить ядерный заряд, чтобы взорвать корабль изнутри. Очень удобно, никаких свидетелей и анализ покажет, что крейсер погиб не от внешних ударов, а от взрыва, произошедшего внутри. То же самое они планировали сделать с дипломатическим судном после того, как оттуда будут вывезены ученые. Пока выяснится правда, будет уже поздно. Серый пленник клянется, что ничего не знал об этом, но это ложь. Его энергоконтур показывает, что вся эскадра этого вина Получила приказ никогда не брать пленных. Но как с серыми сошелся ваш капитан? Так же, как сам Вьюн. Адмирал Раконов сурово нахохлился. Из-за самок. То есть, как это? Не понял Аберт. До предательства Вьюн был дипломатическим сотрудником Роуса Альцев. Объяснил пернатый адмирал. Изменник отказался раскрыть личность вина Но вместо него... Ее раскрыл пленный Серый. Вин долгое время входил в состав посольства на планете одной из самопровозглашенных цивилизаций нейтральных территорий. Он провел в пространстве низких энергий почти 50 лет. Сошелся там с женщиной темных, гибридом серой и красной рас. Почему он сделал такой выбор? Вопрос к медикам цивилизации Роуса Ал. Наверное, длительное нахождение на низкоэнергетических территориях вызвало какой-то генетический сбой. А может, дефект ДНК существовал у него с рождения, как у нашего предателя. «Шовинистый!» – пленный предатель издал громкий птичий крик. «Да как вы смеете называть мою уникальность генетическим сбоем? Я родился солнечным ребенком, это дар вселенной!» Это ваша убогая стандартность является генетическим дефектом. Ага, ага. Офицер Сушмаицу сделал глубокомысленную физиономию. Когда вся рота идет не в ногу, а в ногу идешь ты один, это однозначно свидетельствует о том, что проблемы с координацией у всех, а не у тебя. Где-то я уже это слышал. Дремучий примитив гордо вскинул клюв предатель угу театрально паник красный мы же в джунглях живем где уж нам он заговорчески прищурился женщины то хоть были хорошенькие признайся по секрету как темный темному предатель возмущенно зашипел но опутавшая его сеть не позволила ему развести крылья в оскорбительном жесте. и он отвернул голову в знак презрения Красного это изрядно развеселило, но он не стал более мешать Адмиралу Ракону. Данных о морально-психологических качествах самок темных нам получить не удалось. Пернатый Адмирал распушил перья над клювом в знак насмешки над предателем. Зато удалось получить данные об их количестве. Вину пришлось серьезно озаботиться источниками заработка. Чтобы содержать такую арабу красоток, требующих роскошной жизни в высоком социальном статусе. Живя поконом совести, олигархом не станешь. Жизнь заставила бедолагу стать другим. Сам он естественно ни в чем не виноват. Хочу высокий социальный статус. Немедленно заявила гармоничная Валькирия капризным тоном. И пернатый предатель с ненавистью возрился на ее обоими глазами, злобно сужая зрачки, чуть ли не до состояния точек. «Где-то у меня завалялся один», — Гердар пошарил руками по броне. «Во! Нашел!» В его руке ярко вспыхнул тахионный клинок, и ненависть во взгляде предателя сменилась паникой. Он инстинктивно отпрянул, но не смог сделать шаг в путах, Споткнулся и с трудом удержался от падения. «Я пошутила!» С каменной физиономией уточнила Валькирия, выводя твердость брони на максимум. «Я тоже!» Еще более каменно ответил хорийский гигант, гася клинок. Офицер красных коротко прыснул, торопливо принимая официальный вид, и адмирал Раконов окинул всех суровым взглядом. «Дети!» Константировал он на птичьем языке. Учитывая, что адмирал был втрое старше, возражать ему никто не стал. И военачальник Раконов продолжил. Наш предатель поступил аналогично. Он вылупился во время катастрофы, произошедшей с поисковой экспедиции в пространстве низких энергий. Поисковое судно подорвалось на старом фугасе темных времен завершившейся войны и почти полностью погибло. Уцелел лишь отсек с оранжерей, в которой его родители выживали несколько лет до тех пор, пока их не обнаружили спасатели. Родители скрыли от спасателей факт зачатия и вылупления птенца в пространстве низких энергий. Сообщили, что птенец появился на свет незадолго до экспедиции и его взяли на борт нелегально, якобы из материнских и отцовских чувств. И он чудом выжил во время взрыва. Пернатый адмирал гневно защелкал клювом и продолжил. К сожалению, им поверили. Позже предатель повзрослел, воспользовался льготами пережившего космическую катастрофу во имя цивилизации и сделал карьеру космонавта. И при первой же возможности завербовался в команду посольского судна, приписанного к посольству раконов в той же цивилизации в нейтральных территориях. Силу рождения в пространстве низких энергий, гармоничный ветеран, передал всем отпечаток энергоконтура пернатого предателя. Его личный поток несет дефект. Среди светлых он слаб, среди темных же силен. Пространство низких энергий манит его возможностью быть сильнее окружающих. «Это мое право!» – громко прокричал пернатый изменник. Я хочу жить там, где мне комфортно. Почему я обязан терпеть запреты тех, кому не понять моих проблем? Но для хорошей жизни среди темных требуются деньги, усмехнулся адмирал. И ты решил заработать их, предав свою родину. Мне до смерти надоело этот ваш бред про родину, а резкие крики предателя стали еще пронзительнее. Вся эта чушь про то, что родину не выбирают, где родился, там и пригодился и прочий бред сияющих. С тех пор, как раконы пошли на поводу у сияющих, наша раса стала скопищем безмозглых зашоренных от А ведь когда-то мы были свободными, когда-то раконы знали, что родина это там, где тебе комфортно. Родина – это не там, где проживали бесконечные поколения дремучих полуцивилизованных предков. Родина – это там, где живет твое сердце. Жизненная философия темных. Гневно щелкнул клювом адмирал. «Протестую!» – насупился командир эскадры Ушмаицы. «Именно!» – пернатый предатель немедленно воспрял духом. «Протестуйте!» Ибо светлые всегда принимают только свой путь развития, и никогда чужой. Я же требую всеобщего равноправия и повсеместного равенства. Поправка. Вновь щелкнул клювом адмирал. Жизненная философия серых. Согласен. Краснокожий командир незаметно просветлел. Цивилизация Ушмаицу возникла в результате того, что наши предки покинули свою родину. Ибо так велела им совесть. В итоге мы обрели новую родину и новый путь развития. И у нас достаточно оснований гордиться и тем, и другим. Но с тобой я все равно не соглашусь, мой пернатый враг. Красный бросил на предателя раконов насмешливый взгляд. Мы живем по конам совести. Твои деяния от этого далеки. Вы живете под крылом усияющих возмутился предатель. Если бы не мощь их оружия, вас бы давно растерли в космическую пыль ваши же соплеменники. Ваше так называемое развитие по совести всего лишь приспособленчество. И аргументы у тебя, как у серых. С усмешкой кивнул краснокожий. Все кроме тебя, либо без мозгов, либо без глаз, либо и то и другое одновременно. И уж конечно же, «Правым можешь быть только ты. Остальным просто не дано понять, как это, знать все лучше других». «Балтология!» – заявил председатель. И все, кроме него, не сговариваясь, рассмеялись. «На планете самопровозглашенной цивилизации он и сошелся с вином, продолжил объяснение пернатый адмирал. «Тамошнее государство представляет собой сплошное месиво из беглецов, у которых Родина там, где им комфортно. Дома в более чем 20 цивилизациях различных галактик, пространства низких энергий, их преследовали соплеменники. Официальная версия каждого такого беглеца – по политическим мотивам. Официальная версия приходящих за ними охотников за головами – букет различных преступлений. Разбираться в этом, понятное дело, никому не интересно живут себе на задворках нейтральных территорий, вот и пусть живут спокойно, лишь бы другим не мешали. «Спокойно?» уточнил Гердар. «У них же вроде гражданская война идет по всей планете. Или я что-то путаю?» «Ты ничего не путаешь, могучий союзник», ухмыльнулся командир эскадры Ушмаицу. «Но она идет всего каких-то жалких 10 лет. Это мелочи. Главное, Он иронически кивнул в сторону пернатого предателя, что там почему-то перестало жить его сердце. Издевка над пленником, признак слабости, немедленно прочирикал предатель. А то, осклабился краснокожий, это я почему так говорю? Потому что хочу выслужиться перед сияющими, но я уверен, что ты это сразу же раскусил. Ты же умный. В общем, До гражданской войны их с вином сердца жили там настолько комфортно, изрек пернатый адмирал, что когда мид Роуса Альцев решил отозвать вьюна домой, он инсценировал свою смерть в результате несчастного случая и остался там нелегально под другим именем. Оба завели себе по нескольку самок из числа темных, наш Чепенец создал гарем. Избеглых преступниц драконов. Хорошую жизнь обеспечивали контрабандой ресурсов, добывали в пространстве светлых, продавали в пространстве темных, отличный заработок. И вдруг гражданская война. Вот ведь неудача. Сама провозглашенная цивилизация раскололась на два десятка воюющих центров силы, каждый из которых желает стать местным бегемоном и не признает лидерства остальных. В таких условиях контрабанда ресурсов быстро стала опасным для жизни бизнесом. Каждая сила так и норовит отобрать все бесплатно, да еще и обвинить то ли в шпионаже на пользу противника, то ли в шпионаже в пользу тех мест, где проживали бесконечные поколения дремучих полуцивилизованных предков. «Ваш сарказм неуместен», – вновь закричал предатель. «Меня обвинили в шпионаже в пользу сияющих! Это оскорбительно вдвойне!» «А уж как должно быть обидно-то!» — хихикнула гармоничная Валькирия. Она посмотрела на своего воина. «Где эта цивилизация, о которой идет речь? Я впервые о ней слышу». «Почти на самой окраине спирального рукава», — Гердар отправил ей навигационный образ. «Мы там не появляемся за ненадобностью». Они самоорганизовались сразу после войны и сразу же подписали положение о нейтральных территориях. И ни разу его не нарушали. Даже рядом с рубежом не появлялись. У них хватало обед на своих задворках. То есть эти двое предателей еще и подставили свою новую родину. Сделала вывод гармоничная валькирия. «Я высокоразумный индивид!» – гордо зачирикал предателя. Носитель передовой прогрессивной культуры современности. Мне чужды ваши полудикие шовинистские ограничения. Я не скован ущербной закостенелой моралью. Я беру от жизни все. Кто бы сомневался, пернатый адмирал выразительно щелкнул клювом. Поэтому, когда гражданская война стала мешать комфортно брать от жизни все, они занялись пиратством. Оба посольства на охваченной междуусобной бойной планете закрылись, и его отозвали домой. С тех пор он постоянно пересекал рубеж в составе вполне законных экспедиций, а пираты в Юна грабили тех, кого он встречал по пути или сопровождал. Однако нам еще предстоит выяснить, как ему удалось получить назначение на должность капитана в этом посольстве. Я был у вас на хорошем счету. Огрызнулся предатель. В его энергоконтуре хорошо заметны следы взаимодействия с правителями серых. Кердар в который раз вслушался в дефективный подок предателя раконов. Пиратам покровительствует кто-то гораздо более влиятельный, чем просто местный царек, ведущий гражданскую войну на всем забытом клочке земли и с такими же царьками. Да и генераторы маскировочных излучателей, при помощи которых серые пытались издалека казаться Роллсальцами, простым пиратам не изготовить. Я чувствую следы науки рептилий, но отпечатков самих рептилий нет. Наверняка серые купили у них оборудование через подставных лиц. «Бессмертный!» – предположил Адмирал Раконов, и присутствующие разом напряглись. Прихвостни эмиссаров вылезли из своих нор? «Не знаю», – покачал головой гармоничный ветеран. «Я не ощущаю прямых следов бессмертного, но тот, кто обеспечивает эту пиратскую эскадру всем необходимым и отдает приказы в юну, имеет гораздо больше возможностей, нежели обычный мелкий царек. Бессмертные всегда действуют через разветвленную цепь марионеток, Так что все может быть. Но я не вижу координат пиратской базы ни в сознании предателя, ни в сознании серого пленника. «Мы умеем берить свои тайны!» – мстительно прощелкал пернатый предатель. «Лучше признайся, что твой товарищ Вьюн не доверяет тебе настолько, чтобы сообщать свои координаты», – усмехнулся краснокожий офицер потому что его серые хозяева не заинтересованы в том, чтобы кто-нибудь даже случайно узнал об их роли в возникновении гражданской войны где-то на задворках нейтральных территорий. Наверняка серые спровоцировали междуусобицу и с тех пор продают оружие всем ее участникам. Они такое любят. А что показал пленный серый? Он рядовой абордажник. Адмирал Раконов недовольно потряс головой. Никаких координат ему неизвестно. Он вообще не обучен космической навигации. Его, как и других серых, на эту работу нанял посредник на рынке наемников в галактике Юр несколько лет назад. Он не является сотрудником спецслужб какой-либо цивилизации серых. Обычная мелкая марионетка. Зато теперь замысел Юна мне более понятен. Его серые покровители потребовали похищения наших специалистов, ведущих исследования в области ноль перемещения. Я считал, что цель пиратов – банальный выкуп. Теперь же ясно, что серые планировали пытками вытянуть из ученых все имеющиеся научные разработки. Вряд ли их науке это поможет усомнился краснокожий офицер. Для серых это слишком сложная область физики. Проще и дешевле купить готовую технологию. На мой взгляд, серые хотели перепродать ваших ученых куда-нибудь в пространство краснокожих. Какой-нибудь цивилизации, у которой нет своей технологии ноль перехода, но работы по ее созданию уже ведутся. Сейчас это не столь важно, заявил пернатый адмирал. Пусть сегодня напасть на след этого вьюна нам не удалось, но мы продолжим поиски. Рано или поздно его преступлением придет в финал. Обещаю, что финал этот будет кровавым. Пернатый пленник, услышав заявление адмирала, разразился обличительной речью. Но кроме охранников, его уже никто не слушал. Наблюдатели раконов сообщили о прибытии в систему эскадры Роуса-Альцев, и посреди пустынного космического пространства стало людно. Крылатые союзники устроили друг с другом еще одно совещание. Красные оставили с ними своего представителя и собрались домой. Делать здесь гармоничной паре более было нечего, и пришла пора возвращаться в состав четвертой ударной. Для получения максимальной скорости скольжения по гипертрассе, Гердар завел Светоч в корону местной звезды и несколько мгновений накапливал энергию светила в корабельных кристаллах и собственном энергопотоке. Наблюдавшие за этим процессом красные союзники Сушмаицев пришли в восторг. Их командир связался со Светочем и попросил разрешения сделать запись, которую после можно будет транслировать на Ушмаиц. Гердар не стал отказывать братьям по оружию. Краснокожий офицер остался доволен запечатленной картиной, пожелал сияющим воинской удачи на прощание и выразил надежду, что когда-нибудь уровень техногенных технологий тоже позволит кораблям Ушмаицу выдерживать пребывание в звездной короне и даже свободно погружаться в тело звезды. Даже поверхностный эмпирический расчет показывал, что до подобного уровня техногенной науки предстоит развиваться еще многие сотни тысяч лет. Ибо если даже темные получат нужный материал для строительства корпусов кораблей, их собственные организмы не вынесут солнечной радиации и прочего спектра агрессивных фронтов, буйствующих в теле звезды. Однако расстраивать союзников не хотелось, поэтому Гердар тепло попрощался со всеми, и Светоч ушел в прыжок на максимальной скорости. «Сдается мне, что нам попадет от командира Хильдербранда», – гармоничная Валькирия доложила своему воину о постановке корабля на гипертрасс, Вылетела из свечения пилотского поста и немедленно полезла целоваться за то, что мы уничтожили два пиратских корабля целиком, и у союзников не было возможности отследить их перемещение. «Это точно», – могучий ветеран заключил ее в объятия. «Но кто же знал, времени было в обрез. Опоздаемые на пару мигов, ученые раконов бы погибли. В другой раз мы их не упустим». «Если только наши союзники не отыщут их раньше». Бирта по обыкновению прижалась к нему щекой. «Отыщут. Одной бедой в мире меньше», — философский изрек Гердар. «В нейтральных территориях пиратских банд хватает, да и самопровозглашенных цивилизаций гораздо больше, чем одна. Без боевой работы мы не останемся. Главное, что у меня теперь есть.